Стены были в трещинах, но сносить дом мы не хотели. Два первых месяца после покупки дома в Крыму у нас ушло на то, чтобы найти строительную бригаду и определиться с планом реконструкции. По стенам дома в нескольких местах шли трещины. В одном месте такой ширины, что туда можно было просунуть палец. Но правда это было место примыкания к дому пристроя, сооруженного позже. На капитальных стенах же трещины выглядели не так опасно. Тем не менее было ясно, что с фундаментом непорядок. И прежде чем вообще говорить о реконструкции, необходимо было решить эту проблему. Стали думать и советоваться с профессионалами, как можно укрепить наш фундамент. В итоге пришли к такому решению. Подкопаться под дом по углам, а также в проблемных местах и залить туда бетон. Когда начали подкоп, оказалось, что фундамента как такового вообще нет. Под стенами лежало немного бутового камня, который не был даже скреплен раствором. Между прочим, для Крыма это нормальное явление. Именно так здесь построены почти все старые частные дома. Так строили в XIX веке и в XX тоже. Например, наш дом был построен в 1953 году. Наверное, логика в таком строительстве присутствовала. Город находится на высоте около 400 метров над уровнем моря. Стоит в долине на склоне горы. Наводнение здесь не может случиться. Вся вода во время дождей не задерживаясь, стекает вниз по склону. Дожди редки. Снег выпадает не часто и не густо. Почва крепкая. Много камней, песок, щебень так что небольшой одноэтажный дом с саманными стенами может стоять и без всякого фундамента. Мы укрепляли свои стены так. подкопали сбоку от стены, выбрали бутовый камень, выкопали под стеной яму размером метр на метр на метр, поставили арматуру и залили бетоном. Всего залили восемь таких быков. Четыре по углам и еще по два по главному и по заднему фасаду. Там длина стены 13 метров. Получилось, что через каждые 3 метра у нас теперь стояли надежные железобетонные опоры. Начали работу 12 марта, а закончили 23 то есть управились за 11 дней. Первое время мы часто проверяли, не увеличиваются ли трещины, а потом успокоились. Вот уже прошло почти 8 лет, а стены стоят ровно и больше никуда не двигаются. Новых трещин не появилось.